Глава пятьдесят пятая. Попрощавшись с медсестрой Алиной, Изольда сразу позвонила Ларисе. «Вероника Патрушева пришла в себя. Позаботься о ней, дорогая». Лариса хищно усмехнулась в трубку. «Надо было сделать это давным-давно. Я думала, она не выкарабкается, не хотелось брать еще один грех на душу. Одним больше, одним меньше. Не все ли равно?» Что ж, придётся тебе помочь ей отправиться в лучший мир. Полчаса спустя Лариса приехала в городскую больницу с большим пакетом в руках. Войдя в здание, она достала из мешка аккуратно сложенный белый халат и чепец. Убедившись, что в коридоре никого нет, Лариса надела халат прямо поверх своего костюма, затем убрала волосы под накрахмаленный колпак и под видом медсестры поднялась на нужный этаж. Через несколько минут она вошла в палату Вероники. Батрушева действительно пришла в себя, когда она увидела Ларису, её глаза расширились от страха. "Вы?" слабым голосом произнесла пациентка. Лариса осмотрела приборы и капельницу, подключённые к телу пациентки. "Зачем вы здесь?" хрипло прошептала Вероника. "Не задавай глупых вопросов, дорогая", с улыбкой сказала Лариса. Ты прекрасно всё поняла. Она извлекла из кармана халата шприц, набрала в него воздуха и ввела иглу в капельницу Вероники. Пожелай нам спокойной ночи, сказала Лариса. Вероника с ужасом на неё уставилась. Её рука вяло потянулась к кнопке вызова медсестры. Лариса перехватила её и прижала тонкой запястик к постели. Ослабевшая Вероника не могла даже пошевелиться. Широко раскрытыми глазами она следила, как пузырёк воздуха совершил короткое путешествие по прозрачной трубке капельницы и скрылся в её вене. Нескольких минут спустя Вероника потуживыв вновь закрыла глаза. Теперь уже навсегда. Лариса заботливо поправила на ней одеяло, убрала шприц в карман халата и вышла из палаты. В тёмном коридоре она неожиданно столкнулась с Алиной. Медсестра едва не вскрикнула от страха. "Кто вы?" испуганно спросила Алина. "Разве не видно?" Лариса показала на свой белый халат. "Я не видела вас здесь раньше. Вы из какого отделения и что здесь сделали?" "Я её подруга," Лариса кивнула на палату. "Но я пришла слишком поздно. Она умерла." "Как умерла?" Ещё больше перепугалась Алина. Я же заходила к ней 10 минут назад. Это случилось только что. Алина бросилась в палату, но Лариса грубо схватила её за шею и рывком отдёрнула назад. Врезавшись спиной в стену, Алина испуганно пискнула. Лариса склонилась к самому уху потрясённой медсестры. Ты никого здесь не видела и никому не звонила, прошептала она. «Только сболтни кому-нибудь обо мне, я приду в вашу занюханную квартирку на окраине города, задушу твою бабушку, а затем сломаю шею твоей сестренки. Ты все поняла?» И Зольда Бежицкая всегда старалась узнать все о людях, с которыми ей приходилось работать. Алина поспешно закивала. «Через полчаса можешь растрезвонить всем о ее смерти», — продолжила Лариса. «И еще...» Ты никогда не слышала об Изольде Бежацкой? Лариса резко отпустила Алину, и девушка упала на колени. Женщина в белом халате быстро зашагала к выходу из отделения. Алина тихо заплакала за её спиной. Новость о смерти Вероники Патрушевой разнеслась очень быстро. Единственная надежда Данила Багшеева узнать, кто стоял за пропажей денег со счетов компании Tower, умерла вместе с ней. Теперь Даниил был твёрдо уверен, что человек, нанявший Веронику, чтобы соблазнить Аркадия Бежетского, причастен ко всем последним неприятностям Тауэра, вплоть до недавнего взрыва трансформаторной будки, ведь на месте происшествия были обнаружены фрагменты взрывного устройства. Сейчас энергоснабжение строительной площадки отеля было восстановлено и работа возобновилась, но всё же стройка простояла почти неделю, и график производства работ оказался сорван. Утром Данил приехал в прокуратуру небритый, с темными кругами под глазами. «Ты как?» — поинтересовался у него Андрей Чехлыстов. «Выглядишь не очень хорошо». «Толком не выспался», — признался Данил. «С тех пор, как Нина ушла, я просто рвусь на части. Вчера вызывали в школу, Аленка засунула конфету в ухо какой-то девочки. Потом поехали по магазинам, покупал дочери новую одежду. Потом делали вместе уроки, потом я готовил ужин и сразу завтрак на утро». Я так скоро с ума сойду. Раньше всем этим занималась жена. Она хотя бы вам звонила? Данил отрицательно покачал головой. Оказывается, я совершенно не знал эту женщину, хоть мы и прожили вместе столько лет. Ей, похоже, вообще плевать, что происходит с её дочерью. От неё уже неделю нет вестей. Она живёт у Гордеева овчарово? спросил Андрей. Я даже не интересовался. сказал Даниил. Меня это особо не волнует. Ладно, хватит обо мне. Что у нас нового? Андрей усмехнулся. В кабинете тебя вновь дожидается гражданка Гагалак. Помнишь такую? Владелица службы эскорт услуг. Она сама принесла какие-то вести, но хочет сообщить их именно тебе и никому другому. Что ж, пойдём послушаем, устало сказал Даниил. Жанна Гагалак выглядела очень возбуждённой. Вы знаете, что ваша приятельница скончалась, спросил у неё Данил. Конечно, с горечью воскликнула Жанна. Поэтому я и пришла сюда. Дело в том, что я вспомнила, откуда мне известен голос той женщины. Данил напряг память. Которая звонила вам, чтобы нанять Веронику, уточнил он. Да, я встретил её совсем недавно у больницы, когда навещал Веронику. И эта дамочка вышла как раз из того же отделения. Это из Ольдабижецкая. Даниэль сразу напрягся. Андрей удивлённо посмотрел на Гагалак. Вы уверены в этом? Ещё как уверена, заявила Жанна. Когда-то мы с ней дружили. Это было в прошлой жизни, когда мы с ней вместе учились в Лондоне. Потом она стала работать в компании своего отца, а я, Жанна сделала неопределённый жест рукой, занялась, скажем так, другим бизнесом. Мы были очень близки с Изольдой, даже жили в одном корпусе общежития, а сейчас она делает вид, что не узнаёт меня. Вот ведь напыщенная стерва, но я её сразу вспомнила, особенно её вкрадчивый ехидный голосок. Это точно она звонила мне насчёт Вероники. Данил и Андрей переглянулись. И она приезжала в больницу незадолго до смерти Вероники Патрушевой, задумчиво проговорил Данил. Интересно. Андрей, прикатись в больницу, узнай, кто работал в тот день и выясни, что конкретно делала изольдова в отделении. Хорошо, кивнул Андрей. Он поехал в больничный городок и выяснил, что в ту смену, когда скончалась Вероника Патрушева, в отделении работала Алина Портнова. Но пообщаться с медсестрой Андрею не удалось. На следующий день после смерти пациентки Алина уволилась из больницы и скрылась в неизвестном направлении.